Путь к Флоренции. Церковь на арене. В старинном и хмуром городе Падуе есть два величайших памятника светлой пары итальянского искусства. Это фрески Монтенни в церкви Ремитани и фрески Джотто в небольшой церковке, расположенной на месте арены древнего амфитеатра. Каждый, кто едет в Италию и, следовательно, любит искусство, кто не любит искусство, тому нечего делать в Италии, обязан видеть эти фрески, особенно фрески Джотто. Итальянская живопись родилась от Джотто. Но представление о Джотто остается неполным при знакомстве с немногочисленными его произведениями, хранящимися в различных галереях. Мало помогают его фрески в церкви санта кроче во Флоренции, почти сплошь перерисованные слишком усердными реставраторами. И даже храм святого Франциска в Ассизи, не вполне раскрывает для нас художественную личность отца итальянской живописи. Этот храм, переполненный живописью в духе Джотто, незаменим для понимания общего духа искусства того времени, но художественный облик Джотто, Ускользает там и теряется среди подражавших ему мастеров. Ученые недаром до сих пор не могут прийти к соглашению, что именно из тех флесок надлежит считать работой самого Джотто и что работой его учеников. Лишь роспись по Дуанской церкви на арене, или как ее называют по имени основателя Капеллы дели Скровении, не возбуждает никаких сомнений. Она является чистым и совершенным созданием Джотто, плодом зрелости, достигнутой гениальным художником в первом десятилетии XIV века. Она дошла до нас в хорошем состоянии. Ее почти вовсе не коснулась опасная заботливость реставраторов. Ничто не умаляет важности и драгоценности этого источника жизни всего итальянского искусства. Входящий церковь на арене, бывает прежде всего поражен стройностью и цельностью общего впечатления. Художник, который здесь работал, умел починить все частности своей главной задачи. Роспись церковных стен строго выдержана им в светлых и легких тонах, выдвинутых проходящим сквозь все изображения ковровым синим фоном. Отношение между цветом этого фона и красками, выделяющихся на нем фигур, придает всем сценам удачную силуэтность. Они скользят вдоль стены и не тяжелят ее. Джотто выказал в этом свой глубокий архитектурный инстинкт. И еще более удивительно сказалось его чувство меры в размещении фресок — Они расположены на продольных стенах в три горизонтальных ряда, и каждый ряд разделен вертикальными линиями на несколько сцен. Казалось бы, при таком делении должно получиться утомительное впечатление клеток. Но этого нет. Джотто удалось найти необыкновенно счастливую пропорцию между высотой стен и величиной нарисованных фигур. Посетитель церкви никогда не видит нескольких клеток. Перед ним или общая поверхность стены, в которой мягко сливается все деление, или только та сцена, на которой остановилось его внимание. И когда он рассматривает одну из этих фресковых картин, он едва ли отдает себе отчет в действительных размерах изображенных на ним фигур. В его представлении, благодаря искусству Джотто, каждая такая сцена вырастает до монументального впечатления целой стены. Архитектурная стройность фресок Джотто удивляет, так как эта черта свойственна скорее искусству не начинающему, но завершающему, уже овладевшему средствами изображения. Такое искусство мы Называем классическим, и это наименование, привычное для определения живописи Рафаэля в станциях Ватикана, показалось бы странным в применении к росписи церкви на арене. Однако дальнейшее изучение фресок Джотто неизбежно приводит к признанию в его искусстве множество черт, которые мы объединяем понятием классического. Все, что сделано Джотто, отличается глубоким единством и богатым развитием стиля. Художник окончательно нашел тот язык, на котором он мог высказаться с полной свободой. Он говорит нам все, что желает его замыслы, нигде не вступают в спор с исполнением. Это только для нашего глаза, воспитанного на иных живописных стилях, формы Джотто кажутся наивными, примитивными. Примитивизм, Бывает там, где художник не в состоянии воплотить своих замыслов, где он только намечает свои задачи, не будучи в состоянии их решить. У Джотто этого нет. Его живопись исчерпывает до конца все его задачи. Она становится окончательным выражением всех его замыслов. Она не оставляет места для второго Джотто, который явился бы прямым продолжателем первого. Только совсем новая эпоха, преисполненная совсем новыми своими задачами, могла выдвинуть своего нового Джотто, не ученика и не продолжателя Джотто, но перевоплощение его художественного гения. В действительности оно так и было. Живопись XIV века после Джотто только и делала, что повторяла, и популяризировала Джотто. Новая эра в искусстве наступила вместе с новыми гениальными достижениями Донателло и Мазаччо. На этом примере видно, насколько неверным оказывается очень распространенное представление об истории искусства как о непрерывной цепи, в которой каждое последующее звено непременно связано с предыдущим. Мы ближе подходим к истине, когда наблюдаем искусство в пределах одного цикла, одной школы, одной эпохи. Целый ряд насильственных выводов устраняется, когда мы начинаем признавать самостоятельное значение трех великих эпох итальянского возрождения — треченто, кватроченто и чинквеченто, соответствующих приблизительно XIV, XV и XVI столетиям. Тогда становится понятно, что живопись Джотто, представляющая высшее художественное выражение Триченто, не является ни детским лепетом, ни неумелым опытом. Но тогда, в свою очередь, напрасными покажутся всякие упреки в манерности, обращенные к такому сложному мастеру Чинквиченто, как Кореджо, например, со стороны поклонников ранних прерафаэлитов что понятие об эпохах не есть произвольная и ненужная выдумка, в этом убеждают фрески Джотто. В них дан закон для живописи Триченто, который во всем исходит от Джотто. Стоит сравнить эти фрески или фрески любого из джотесков, с циклами, написанными художниками XV века, положим «Бенотсо Гоцоли» или «Герландайо», чтобы сразу увидеть бесчисленные различия между искусством треченто и искусством кватроченто. Фрески Падуанского цикла свидетельствуют о глубокой человечности искусства треченто. Художники XV века не любили упускать ничего, из открывшегося им зрелища мира. Их равно привлекали люди, пейзажи, подробности жизни, подробности природы, формы живых существ, скал, деревьев, узоры трав и вышитые узоры на платьях флорентийских женщин. В эпоху Джотто время еще не пришло для безмерного, как мир, любопытства. Джотто заботился только о главном, и это главное для него — человек, живописное воплощение связи между его душой и его телом. Фигуры Джота, одеты со всевозможной простотой, на них нет никаких украшений. Вся обстановка их жизни выражена немногими намеками, она не занимала художника. Он был поглощен целиком великой задачей — дать художественное бытие человеку, воплотить формы многообразные состояния человеческой души. Для Джотта Мало существовали люди как характеры, как разнообразие душевных типов, повторенное разнообразием физических особенностей. Он видел какое-то одно человеческое существо во всех бесчисленных фигурах, наполняющих его фрески он изучал бесчисленные воплощения единой человеческой души в тех формах, которые были назначены идеей и сценарием евангельской легенды. От этого Джотто так упорно постоянен в главных формах своих персонажей. У всех важные тяжелые головы с крупными чертами лица, широкими скулами и узкими глазами, посаженные на массивных, Шиях. У всех сходное строение фигуры, широкое, крепкое, простоватое, как бы деревенское. Неразнообразие физических типов, неразнообразие одежд различает их между собой. Значение каждой из этих фигур указано только ее местом в евангельской легенде и соответствующим тому ее местом на фреске Джот. У Джотто был только один герой, который властью искусства должен был принять на себя душевное бремя и телесную оболочку то старого Йоакима, то юной Марии. Когда позднее художники Кватро брались за такие же задачи изображения человека, они видели в этом повод для удовлетворения их страсти к движению. Душевные движения они выражали движением форм, которая и составляет едва ли не главную прелесть искусства XV века. Но Джотто плохо умел справляться с движением и мало стремился к его изображению. Его занимало не столько душевное движение, сколько душевное состояние. Об его фигурах все сказано тем положением, которое они занимают в картине, той позой, которую назначила им мысль художника. В сцене, изображающей возвращение Марии и Иосифа из храма, впечатление нежной серебряной мелодии достигается не движением процессии, но профилем Марии, склоненной головой и круглящейся линией плеча музыканта, пальмой выдвинутой из окна. И в сцене Рождества Христова даже полет ангелов не выражает столько умиления, сколько линия спины, склонившийся к младенцу богоматери. Свою любовь к изображению душевных состояний, свое высокое мастерство над позой Джотто обнаруживает особенно в ряде аллегорических фигур, помещенных ниже фресок и олицетворяющих добродетели и пороки. Никогда после не удавалось так сильно, просто и прекрасно нарисовать гнев, как сделал этот Джотто. Для церкви на арене это качество Джотто было особенным счастьем. На церковных стенах не слишком уместно движение, напоминающее о шумящей вокруг стихии жизни. Богослужение стремится к сохранению позы, символизм церковного обряда удерживается в некоторых положениях, занимаемых священнослужителями, и всякое движение в храме есть только тихий переход от одного такого положения – К другому. Живопись Джотто похожа на богослужение. Искусство Тричента после Джотто уклонялось иногда от данного им закона. У некоторых джотесков встречаются попытки внести в картину движение, у других видно внимание к подробностям жизни, у третьих заметно увлечение пейзажем но это всегда сопряжено с ослаблением главного интереса завещенного Джотто — интереса к человеку. Даже на самом пороге XV века художникам Тричента не удалось приблизиться к достижению тех целей, которые определили путь живописи к ватру В Падуя есть хороший пример этого в капелле Сан-Джорджио, где ряд фресок написал художник из Вероны — Альтикьери. У Альтихьери было много изобретательности, и он владел большим запасом жизненных наблюдений. Но это не уберегло его живопись от беспокойства, нагроможденности и мелочности, которых нет, и следа у Джотто. После этого классического мастера эпохи искусства Триченто пришло неизбежно к упадку, история которого легко читается на стенах итальянских церквей XIV века. Гораздо труднее представить себе путь, которым шло искусство, чтобы прийти к Джотто. Живопись Тричента кажется нам каким-то исключением из общего закона художественного развития. Она прямо начинается с классического мастера. Мы знаем ее расцвет и упадок, но мы не знаем ее подготовительного, архаического периода. Признание гениальности Джотто не вполне решает вопрос о происхождении его искусства. И, само собой, понятно, что этот вопрос сделался темой оживленных научных споров. Он остается спорным, как бы то ни было и до сих пор. Прежние представления о преемственности между Чимабуэ и Джотто рушились благодаря усилиям научной критики. Недолго продержалась и пришедшая на смену гипотеза влияния на Джотто сьенских художников XIII века. В последнее время Беренсон указал на вероятную, хотя и отдаленную связь между Джотто и скульптором Джованни Пизано, перенесшим в Италию много из прекрасного искусства воятелей французских готических соборов. Автор выходящего теперь огромного труда истории итальянского искусства Адольфо Вентури склоняется к мнению, что Джотто воспитался на работу художников и мозаистов, процветавших в Риме в конце XIII века, главным образом на работах Пьетро Каваллини. Пока о Каваллини известно то немногое, что сейчас это мнение Вентуре нельзя считать доказанным. Но если смутным представляется вопрос о художественной науке Джотто, то загадка внутренней сущности его искусства может быть и не так темна. Для понимания того, что питало дух гениального художника, не бесплодным будет изучение времени и среды его великого предшественника в итальянском пантеоне, святого Франциска Осиского. Глубокие размышления об этом читатель найдет в книге Тодде, посвященной Умбрийскому святому и созданному им духовному обновлению Италии в XIII веке. Старинные Прозвание Джотто отцом итальянской живописи остается в полной силе и теперь. Джотто не только до конца исчерпал художественные возможности своей эпохи, но и последующие эпохи в искусстве были возможны только благодаря тому, что было сделано Джотто. Он не только создал живописный стиль Триченто, но и утвердил начало всякого живописного стиля об этой драгоценнейшей части наследства Джотто, которая и до сих пор остается достоянием живописцев, хорошо говорит Беренсон. Читатель будет часто встречать в этой книге указания на труды замечательного американского писателя об искусстве Бернарда Беренсона. Его книги «The Florentine Painters of the Renaissance», «The Venetian Painters», «The Central Italian Painters», «The North Italian Painters» являются лучшими среди всех современных книг об итальянском искусстве и классическими по принятому в них методу исследования. По мнению Бернсона, живопись в настоящем значении этого слова начинается с того момента, когда форма приобретает осязательность. Человеческие фигуры, изображения византийских мозаистов и иконописцев или средневековых миниатюристов имеют значение лишь декоративное и орнаментальное. Они заключены в плоскость стены, иконной доски или книжного листа и дают только одно зрительное впечатление – Джотто был первым, кому удалось создать фигуры, привлекающие вслед за зрительным впечатлением то бессознательное впечатление осязательности, которое сопутствует каждому зрительному впечатлению от вещей, имеющих бытие в мире». Сила его художественного дарования сделала то, что мы воспринимаем изображенные им фигуры даже гораздо легче, полнее и интенсивнее, чем умеем воспринимать реально существующие предметы. В этом заключается основная задача живописи. И наслаждение от живописи вообще проистекает от внушаемой художником, обыкновенному человеку, повышенной, освобожденной и обостренной способности восприятия форм жизни и мира. Вечное право Джотто на высокую его оценку как художника заключается в его всеобъемлющем чувстве существенного формах видимого мира. Это чувство позволило ему изображать явление так, что мы быстрее и полнее реализуем его изображение, чем сами явления. Таким образом мы приобретаем ту веру в силу нашей восприимчивости, которая есть великий источник наслаждения. Церковь на арене и соседняя с ней церковь Эремитани, где есть фрески Монтении, расположенные в стороне от главных улиц города. Вокруг них создавался особый уголок. Можно видеть их почти не побывав в Падуе. Сама Падуя мало привлекательна. Ее узкие улицы, сопровождаемые низкими аркадами, довольно унылые и однообразны. Большая площадь вокруг местной святыни храма святого Антония Пудуанского лишена флорентийской стройности и строгости. Конная статуя Гаттамилаты, поставленная там Донателло, много проигрывает от окружающей ее бесформенности и беспорядочности. Точно так же много теряют и рельефы Донателло среди огромного, неуютного и заваленного католическими реликвиями Сант-Антонио. Так бывает нередко в городах Северной Италии. В них встречаются удивительные и прекрасные вещи, но в них почти никогда нет той цельности, той гармонии, которая настолько естественна и проста в городах Тосканы, что кажется неотъемлемым качеством окружающей их природы я хорошо только вечером, после дня, проведенного перед фресками Джотто и Монтеньи. Город рано пустеет, и под аркадами становится совсем темно, огнями сияет лишь кафе Педрокки, излюбленное здешними студентами, которые гордятся им едва ли не больше, чем своим древним и славным университетом. Когда от главной улицы свернешь вправо вдоль канала, то попадаешь в совершенный мрак, и шаги под аркадами начинают звучать так гулко, что хочется сойти на мостовую. Но вдруг выходишь на площадь. За ней мост, открытое пространство и высокая черная башня на светлом еще небе. Этот зловещий силуэт напоминает о временах великого злодея итальянского средневековья Эчелино Свирепова. Отсюда можно пройти глухими переулками старинному собору. Его темная масса с одиноким окном, где светится лампада, кажется колоссальной. Она выражает бесконечную тяжесть. Никаких надежд, никакой жалости. Сколько ночных ужасов должно было селиться вокруг этих стен, пока утро не рассвело на стенах церкви на арене.